Глава 10. Какое-то время я сидел, уставившись в окно, приводил мысли в порядок. Вот как работал Ярославцев, пытаясь выудить у меня нужную информацию в застенках императорского дворца. Настраивается что-то наподобие выделенного мысленного канала. Менталист погружается в сознание пленника, ведёт допрос. транслирует тебе нескончаемый поток образов и вербальных фрагментов. Ты можешь задавать свои вопросы, их передадут жертве. Это не полный эффект присутствия, скорее подкаст. Женя отработала чётко. Мне даже резать никого не пришлось. Джоссер выстроил неумелую защиту, которую менталистка взломала без особого напряжения. После этого началась классика. Детские комплексы, скрытые фобии, атовистические пережитки. Разум у Ябуна метался в лабиринте собственных кошмаров. При этом наша жертва не осознавала себя. Женя забрасывала ключевые слова и образы, а подсознание бандита выдавало нужные воспоминания. Ночное братство дважды посылало убийц с мимикроидами по моему следу. В первый раз киллеры сумели пролезть в академию, но их спугнули. Филимонова им почти удалось до меня добраться, но слабый подросток дал неожиданный отпор. Я помню, в тот раз Волкова поразили две вещи: неуловимость преступников и навыки управления мимикроидами. Я тогда спросил, легко ли контролировать хищников? Нет, ответил куратор, крайне сложно. Если ты не сотрудник Уханьской биофабрики, отсюда вытекали две версии происходящего. Первая: бандиты заполучили нужную технологию и действовали по заказу частного лица. Вторая: за мной начали охотиться спецслужбы Чайньворда. Вторая версия оказалась правильной. По неведомой причине китайские силовики решили, что я угрожаю их стране. был получен приказ на ликвидацию, а в качестве исполнителя азята выбрали джоссера. Братству заплатили приличную сумму, нашли подходящих магов, провели обучение, выдали хищников. Предполагалось, что все следы будут вести в криминальный мир. Кроме того, убийцы бесследно пропали, и единственным человеком, бывшим в курсе проведённой операции, оставался сам Джосер. Но у Ябуна у силовиков имелись особые планы, и его пока не трогали. Впрочем, я не сомневаюсь в участи этого человека. Однажды большого босса найдут в собственной постели со стекленевшими глазами, а вскрытие не выявит признаков отравления. Самое интересное начало происходить после операции в Филимонова. точнее за неделю до поимки крота. Противник задолжал синдикату крупную сумму. Его начали искать, но безуспешно, а потом силовики прислали типа по имени Джон Доу. Тип свободно разговаривал на разных языках, включая русский, и на англичанина не был похож даже близко. Доу представился новым куратором Джоссера по линии департамента международной разведки. и заявил, что у него есть неопровержимые доказательства того, что на синдикат будет совершено нападение представителями дома Романовых. А ещё таинственный куратор сдал ночному братству Крота, причём сдал в точке и времени отката, когда тот возвращался из путешествия в будущее. Джоссер не поверил в нападение и поспешил связаться со своей имперской крышей. ядром вечерней звезды Олив заверил, что в курсе готовящегося штурма и посоветовал во всём слушаться Джона Доу. После этого Джоссер выбрал подходящее место для обороны, перетащил туда проводника и стал ждать дальнейших распоряжений. Чтобы перестраховаться, Оябун вытащил из империи хрономагов синдиката Чику и Хантара. Доу привёл своих ребят. довольно серьёзных, умеющих творить жуткие вещи. Я сразу понял, что речь о хронах магов, с которыми мы недавно столкнулись. Эти миссары были крепкими бойцами, подготовленными гораздо лучше тех, с кем мы имели дело раньше. Женя спросила, почему братство отказалось от мимикроидов в защите. Ответ был предсказуем. Не выдали силовики убрали почти всех погонщиков, принимавших участие в набеге на нашу усадьбу, да и бесполезны мимы против волшебников нашего збрукс уровня. складываю 2 и 2. Олив хотел выйти через меня на сотрудничество со скопизмом. Это не удалось, но желание лидера клана не укрылось от мора. Теперь у меня появились враги в лице преступного синдиката Вечерней Звезды и спецслужб Chainworda. Ну, может и не всех спецслужб, как минимум один департамент работает на уничтожение злосчастного поподданца. О чём это говорит? Морн не просто восстановил агентурную сеть, подготовил новых эмиссаров и вот создал хранилище Он разработал стратегию длительного противостояния, и эта стратегия основана на том, чтобы подорвать влияние дома Романовых или даже свергнуть самого императора. Речь идёт о заговоре с косвенным участием реальности, считавшейся дружественной. Приведёт ли работа спецслужб Чейнворда к межпортальному конфликту? Сомневаюсь. Компартия будет от всего открещиваться. А вот гражданская война с участием вечерней звезды, хоть и маловероятный, но правдоподобный сценарий. Как вы уже догадались, Джон Доу не какая-нибудь мистическая личность, а тот самый пепельщик, что пытался убить меня на дебаркадере. «Свяжись с Брукс», — попросил я Женю, — «передай полученные сведения». Девушка кивнула. «А что с этим делать?» — поинтересовался Градов. Джоссер всё ещё находился без сознания. Голова нашего пленника свесилась на грудь, из уголка губ тянулась ниточка слюны. Передаём в консульство. Решение я принял быстро. Пусть обеспечат его транспортировку в дистрикт с хорошей охраной. Никаких согласований с поливом, разумеется. Он же овощ, фыркнул Ахметов. Джоссер неожиданно открыл глаза и уставился на огненного мага. «Сам ты овощ!» Градов расхохотался. В дверь без стука вломилась Брукс. «Не нравится мне все это», — сходу заявила моя бывшая инструкторша. «Что именно?» — поворачиваюсь на звук ее голоса. «Нас ведут», — уверенно заявила Ким. Мор запустил вычислительные мощности. «Если они предвидели дебаркадр, то и сюда могут заявиться». «Какие будут приказы?» — перебил Женя. «Портал в консульство». Я посмотрел на Крафта. «Из сопровождающих на этого хмыря». Через полчаса Джосера увели в прокол. Крафт создал линзу, и за нашим пленником явились молчаливые ребята в штатском. В консульстве уже знали о происходящем. Чехова отправила туда краткий отчёт. Едва линза схлопнулась, Брукс выдала: "Нельзя тут задерживаться". Пожимая плечами, "Ты знаешь, мы ждём весточку с Моны Земли". Ким нервничала. Интересно, она догадывается о том, что в одной из редакций нашей ветки её порешила тупая сучка Хантера? Вряд ли такие воспоминания передаются в хронопотоке. Вьюга за окном усилилась. Я распределил боевые дежурства, набросал график восстановительных медитаций и отправил Кару с Лешим в кафешку на первом этаже с поручением набрать побольше еды. Потянулись однообразные минуты, часы. Мы поели, по очереди приняли душ, а ответа из консульства все еще не было. Оно и понятно. Бюрократические шестерёнки во всех мирах скрипят одинаково. Проблема в том, что брук справа, нельзя долго торчать в одной локации. С каждым часом вероятность обнаружения увеличивается, и дело не только в эмиссарах. Мы ведь избавились от Доу и его подручных. Спецслужбы Китая тоже разыскивают нашу группу. При этом у них камеры с распознаванием лиц по всему континенту. У нас припрятан туз в рукаве, крафт. Портальщик большую часть времени сидел в позе лотоса, восстанавливал энергетический запас и не участвовал в наших дискуссиях. Готовился к дальнему броску, это понятно. А если свалить на необитаемый остров или в пустыню? Туда, где с гарантии не встретишь ни одного сотрудника Chainworthской разведки, время от времени кто-то из наших выходил на террасу покурить и, матерясь, возвращался в комнату, топая берцами по дощатому полу и стряхивая налипший на волосы снег. Я допивал третий стаканчик кофе из автомата, в тот момент, когда уже захотелось на стенку лезть от скуки. С нами вышла на связь консульство. Навыки портальщиков экстра-класса дают о себе знать, когда создаётся дверь в иную вселенную. Что интересно, такие врата закрыть невозможно. Арки нужны, чтобы добиться устойчивости. Если прокол не стабилизировать, точка Б поплывёт. Сегодня вы попадёте из прямой Евгения Герин. Завтра вывалитесь с километровой высоты в океан, а через неделю в кишащие гадами джунгли. На лекциях по портальной экономике нам рассказывали, что вся фишка во вращении планет. Локации не стоят на месте, они движутся в пространстве, а стабильность устья достигается накачиванием огромного количества маны. Инженеры выстраивают сложные артефакторные контуры, по которым энергия и циркулирует. Изредка врата берут дополнительную ману. Процент эфирного развеивания заложен разработчиками. Так вот, Кравту предстояло пробить нестабильный портал в альтернативную вселенную. Это означало, что точка А будет привязана к одним координатам. а точка «Б» съедет хрен знает куда. Поэтому назад тем же путем мы вернуться не сможем. Да нам оно и не надо. От Чайнворда, после всего, что мы узнали, стоит держаться подальше. Естественно, мы отказались от идеи делать прокол в мотеле и перебрались на юг, в какую-то ближневосточную пустыню. Крафт сказал «Это Аравийский полуостров». но более дикий, необжитый. Здесь, в царстве узкоглазых, арабы не сумели подняться. Нефть качалась и в Саудовской Аравии, и в Эмиратах, и в Катаре, но процесс контролировался транснациональными азиатскими корпорациями. Шейхи и прочие султаны собирали объедки под столом. В общем, наша группа перебралась под палящее солнце. В царство барханов и ящериц всю тёплую одежду пришлось снять и запихнуть в ноосферу. Голову я закрыл бейсболкой. Так же поступили и остальные. Пока Крафт выполнял свою работу, группа разлеглась на песке, прикладываясь каждые 10 минут к термофляге. Я наблюдал за манипуляциями портальчика. Крафт уселся на вершине сыпучего холма. и задумчиво уставился вдаль. Рукам он не махал, молний не метал, просто смотрел в одну точку, неотрывно, как маньяк. За спиной портальщика стоял Крот. Мужики работали в цепочке, поддерживая контакт через Женю. Крафт пробивался в параллельную реальность, создавая прокол, а Такада закладывал ему в голову правильные координаты. Я не знал, как это выглядит с точки зрения портальщика. Мне объяснили, что координаты трансформируются в некий образ. Картинка закрепляется в сознании мага, и тот протягивает канал в нужном направлении. Все это происходит в многомерном континууме. Без пол-литра не разобраться. Через четверть часа мы увидели над линией горизонта черную точку, Поначалу я принял этот объект за оптическую иллюзию, но точка никуда не пропадала, стремительно разрасталась в воронку, переливаясь синим, чёрным и фиолетовым. Пространство вокруг пульсировало, искажая очертания барханов. И вот передо мной уже распахнулась бездна, воронка фрактал, ныряющая в бесконечность. Врата расширились, достигнув земли. стали плоскими и стабильными. На протяжении всего процесса я чувствовал небывалую концентрацию маны, стекающейся кустью. Крафт оперировал чудовищными энергиями. Даже стихийники восхищенно переглядывались. И вот он, прокол. Напряжение схлынуло. Крафт, пошатываясь, встал, развернулся спиной к своему порождению и, встал, И начал спускаться с холма. За ним неотступно следовал японец. Женя открыла глаза. Я заметил, что лоб девушки блестит от пота. Что это за мир, спросил Леший. Почём мне знать? Крот рухнул на песок рядом с Ахметовым. Я там был всего несколько раз. Хочешь сказать, туда ведут разные порталы? заинтересовался я. «Конечно», — хмыкнул проводник, — «два из этого мира и четыре из других веток. Пусть и везде плавают, так что заколебетесь искать вход». «Какие там опасности?» — уточнила Брукс. «Да особо никаких», — пожал плечами Такада. «Обычная реальность. Ну, с оговорками». «Это с какими?» — прищурилась Кара. «Во-первых, там нет магии», — начал перечислять Крот. Мана в эфире не циркулирует, волшебниками и не пахнет. Это технологический мир, примерно соответствующий уровню Российской империи. И там вместо России был Советский Союз, но он распался в 1991 году, а потом восстановился опять. «Как восстановился?» — опешила Брукс. «В каком году?» «В 2006 году». По часах репу припомнил японец. Только границы у них своеобразные. При Балтикав состав не вошла, а вот Болгария присоединилась. А с другими странами что? поинтересовался Градов. Гонка вооружений, ответил Такада. Не удивлюсь, если они друг дружку ядерными ракетами забросают через несколько лет. Ситуация очень напряжённая. В Европе уже несколько локальных конфликтов разгоралось, в основном на Балканах. Хрен с ними, бормотал я. Нам бы пересидеть несколько дней, восстановить средоточие, расходовать арксы нельзя, ещё пригодятся. Ясинпень согласилась с Брокс. А где вы там жили? В прошлый раз мы попали в Африку, хмыкнул Такада. разложились палатками посреди вельда и круглосуточно дежурили, чтобы ливан не пропустить. Уж лучше так, заметил я, а то попадём на Красную площадь и финал истории. С чего бы, недорубил Ахметов. А ты почитай историю СССР в параллельных версиях, предложила Брукс. Там жесть, типа Chain Worlda. Кругом враги, каждый шаг контролируется. Ладно, я встал. Чего гадать? Сейчас пойдём и проверим. Осматриваясь, портал вмонтировался в бескрайнее поле, за которым угадывалась зубчатая кромка леса. Поле, насколько я мог судить, представляло собой луг. Прямо по курсу велась серебристая лента, за которой виднелись крыши домов. Лента заворачивала вправо, формируя излучину. С противоположной стороны тянулось шоссе, по которому ползали микроскопические машинки. Дорога вливалась в мост, опирающийся на массивные туши быков. Над мостом висела вся система балок и ферм. Врата в иной мир выглядели на фоне этого ландшафта несусветной дичью. Джеремо выругался Лэши. Ну, ещё бы сложно не заметить гигантскую хрень, выросшую из воздуха на том берегу реки. Уверен, весь город пялится на это чудо, снимают на телефоны, сбрасывают друг другу ммски, а компетентные органы уже заинтересовались аномалией. В город нам нельзя, говорит Брукс. Это я и сам понимаю. Не понимаю, с какого перепуга на полях не лежит снег. Солнышко припекает, трава колосится, речушка несёт свои воды к далёкому горизонту. Получается, мы в тропиках. Трава обычная. Вот что, говорю я Кравто, вытаскивай нас отсюда. Он еле на ногах держится, подала голос Лариса, ввалить ему аркс. Мне не нравится скопление автомобилей на шоссе. Там какая-то пробка, на обочине образуется толпа. На большой дистанции люди кажутся ничтожными муравьями, но они явно заинтересовались происходящим. А ещё мне почудились полицейские мигалки. У крафта в руке появился инжектор. Снарягу мы запихнули в новую сферу сразу после перехода. Но это слегка истощило запасы энергии. Призывать вещи из мира идей ничто не мешает, вот только делать это будет затратно. Что ж, надо привыкать. На моей планете будет ещё хуже. Я наблюдаю за тем, как портальщик вкатывает себе дозу. Несколько секунд стоит с блаженным выражением на лице, а потом открывает глаза. Это другой человек. отдохнувший, набравшийся сил, готовый к свершениям и трудовым подвигам. «Мне нужны координаты. Сейчас, — говорит японец, — они вновь подрубаются к общему ментальному каналу, и рядом с нами появляется точка перехода. Я не знаю, куда ведет эта линза. Никто, кроме докады, не знает. В этом вся прелесть. Приключения только начинаются».